Глава 50. Угрюмая весна. Пролетариат склонен к криминалу. Люмпин Пролетариат живет им. Чем больше Василий Панов посещал артели, тем сильнее росла в нем эта уверенность, обращаясь в утверждение в догму. Расследование по делу о лесных убийствах цепляло за собой выявление попутных преступлений и приводило к весьма неожиданным результатам. Вася ходил по артелям с угрюмой весной в душе. Ленинградский май был в разгаре, лил дождь, на мрачных улицах гулял холодный ветер. Прохожие, голова наклонена, руки в карманах, старались прибавить шагу и смотрели под ноги, чтобы не встречаться глазами. Подчиняясь общему настроению, работяги в адресах были неразговорчивы, однако не все. После того, как Опер предъявив удостоверение и представившись, Опрашивала трудящихся, кто-нибудь вылавливал его для секретного разговора. Граждане охотно сдавали сотрудников и начальство, которым испытывали неприязнь. Так Панов узнавал о воровстве инструментов в мелких мастерских, о хищении материалов с государственных предприятий для изготовления левой продукции на артельном оборудовании, деньги за сбыт, которые шли мимо кассы прямо на карман. Работники крупной артели по производству вагонета кавали финки и точили гарды, делали рукояти и ножны, то есть обеспечивали полный цикл по статье Уголовного кодекса изготовления холодного оружия. Ухарей этих Вася взял на заметку, а про леваческую лавочку повидал Миша Сэмину. Экономические махинации были, по его части. Теперь Вася с неловкостью вспоминал свои первые визиты, когда он конспирировался и показывал стрелянные гильзы. Оказалось, что с лицом, наделенным властью, люди разговаривают охотнее, чем с мутным супчиком, толкающим наголимый криминал. «Эти артели, как воробьи!» — бросил как-то на совещании Чурков. «Видел одну, видел их все». — То есть ты двух-трех не видел? С твердой уверенностью заключил Панов и не ошибся, потому что Черков заткнулся на счет артели и принялся язвительно нападать на Васю, дескать. Он совсем отдался от рук и перестал выезжать на место преступления. Его никто не поддержал. А Вася осознал, что больше не принимает близко к сердцу нападки никогда авторитетного для него сотрудника бригады. — Я рассчитывал на то, что ты сделаешь все, что сможешь, — сказал после оперативного сообщения Клады. Ты сделал все, что смог. Молодец, товарищ Панов, продолжайте искать. Так я и что от поиска мастерской толком будет. Кот наплакал, загрустил Яков Александрович. Но зато мы взяли банду Старолинского и спасли краснопутиловцев. Вася догадался, о чем он думает, но в то же время знал, что должен копать артели до самого конца списка, после чего данную линию Родоска будут считать отработанной. А пока он выполняет назначенный план — Весной убийца пришвет еще кого-нибудь. Опер Панов в шкуры чувствовал, как хищник с нога нам бродит промеж деревьев и целится в чью-то голову. Это вызывало непередаваемое ощущение беспомощности, граничащей с отчаянием. — Разрешите идти? — бесстрастно ответил Вася. Я отправился по адресам, которых в выписке из книги «Весь Ленинград 1932» оставалось немало, пока не погиб еще кто-нибудь. Сюрприз приготовила по производству фонарей для тракторов и трамваев. Это была не кустарная мастерская, а целый маленький завод с прессами и гальванической ванной, от которой нестерпимо боняла горячей кислотой. Вася наспех отработал опрос, но с уходом задержался, чтобы дать желающим шанс собраться с мыслями и улучшить момент. Опыт накапливался. Так и вышло. «На минутку, гражданин начальник!» Выловил его на крыльце мужичок в мокрой проза одежде, прожидающий в дворе. Слушал вас? С искренним расположением в голосе ответил Опер, которому действительно хотелось узнать, что расскажет добровольный информатор. Про оружие! Да-да! Я видел, как Шреф, Иван Анатольевич в гармоническом цеху револьвер хромировал. Вот это результат, поднул Вася и участливо поинтересовался. Не припомните, когда это было? Где-то летом или в начале осени, еще тепло было. Кроме вас, кто-нибудь видел? Вася записал имена, а потом вызвал гражданина Ширяева повесткой для дачи показаний. Он знал, как действует казенная обстановка управления Ленинградского уголовного розыска на случайного человека. ожидания в страхе и сильное опасение, что на волю не выпустят, которое нередко оправдывалось. Иногда, помурыжив незаговорчивого свидетеля, несколько часов в клетке при дежурной части Получали обстоятельные показания и отпускали без оформления задержания. Старый мастер не запирался и сразу рассказал все. «Был такое, манер револьвер. Детальки в мешочке. Никифорович принес. Ствол отдельно, барабан отдельно, курок, собачка, боковина, порозень. Игрушка такая. Он бы выстрелить не мог. Пацану хотел пугач подарить». «Какой системы револьвер?» «Похоже, точили под ноган. — Да все такое зализанное, заполированное, что дрянь получилась. Халтура сразу видно. Давно с ним знакомы. — До революции. Мы тогда на Пороховых жили, а потом я к женке переехал. — Как зовут вашего знакомца? — Трофимов Никифор Иванович. — А почему Никифорович? — Не знаю, так прозвали. С детства повелось. — И где проживает ваш Никифорович? — Улица Коммуны, дом 97. Сразу без запинки выдал Иван Анатольевич. Он это помнил с детства. Адрес бригадира Бароховской бригады Бригадмила Панов узнал, позвонив в отделение милиции. Подгадав часам к питью, чтобы Шаболдин вернулся с завода, Панов сошел на остановке тридцатого трамвая и зашагал по улице Коммуны, удивляясь, как причудливо кидает карты жизнь. Не хуже, чем на трюмо королева Марбо. Он подумал, что надо навестить Виолетту прямо сегодня, но тут же выкинул из головы посторонние. Парховской бригадир торчал у себя во дворе и выпивал из горла с высоким молодым гражданином пролетарской наружности. Странно, для буднего дня наряженного плача шлепла. Франт был на веселе, словно что-то праздновал. Незнакомец заржал, сидевший, — отметил Вася. Он подошел и сказал. — Здравствуйте. — Здравия желаю! — кивнул крупной головой своей Шаболдин. А товарищ его смирил через плечо взглядом. Развернулся и сдержанно произнес. — Здорово. Глаза его ощупывали Васю пристально, как не чувствовалось даже на малине стралинского Он держал правую руку в кармане, в левой руке зажата бутылка пива. Шел мимо, начал Панов. Пойду я, подмигнул фронтоватый незнакомец с своему приятелю. Не прощаемся. Давай, братишка, держи, ответил Шабалдин. Когда незнакомец отчалил, Панов причалил на его место. Не помешал? Нет, конечно, обрадовался Бригадмиловец. Да вы заходите, в ногах, правда, нет. Правда, начинается с почек, подумал сотрудник уголовного розыска. Сбе было тепло и вкусно пахло. Полноватая женщина выплыла из-за печи. Мать, у нас гости. Здравствуйте, мягко сказала женщина. Обед подавать? Я на минутку, быстро сказал Панов и обернулся к помощнику милиции. Я поговорить хотел. Давайте пообедаем. У нас щи хорошие, пригласил Шаболдин но тем лишь заставил Васю кинуться в полный отказ. Это Черков сел бы за стол и за обедом глубоко влез в душу информатору, а молодому оперу показалось недостойным поступком выуживать за едой сведения о соседях, чтобы потом посадить их, обманув доверие человека, который мог с этими соседями дружить или состоять в родстве. Большое спасибо, я недавно обедал. Собрал Я буквально на пару минут за консультацией. Конечно. — сообразил Шабалдин. — Мама, мы покурим на крыльце. Я сейчас вернусь. — Не задерживайся. Скоро отец придет. Панов обозревал жилье при как мельце. Тут было чисто, все дышало надежностью и обдуманным подходом к жизни. Стол на толстых ножках, массивные стулья, самодельные и неуклюжие, но тщательно отделанные и покрашенные. На прочной лавки большие катушки с водой. За приоткрытой рубленной дверью Панов увидел в комнате широкую деревянную кровать с горкой подушек. Над нею висела пара перекрещенных ружей и кожаный игдаш старой выделки, над ними веер из глухаринных перьев. Выше на крыльцо, Шаболдин достал пачку Ленинграда и Вася не стал отказываться. Второй раз подряд было бы совсем неприлично. — Кем друг работает? — поинтересовался он для затравки. — Тоже на краснознаменце? — На химкомбинате, в котельной. — Часто пьет. — Да что вы! — смутился Шаболдин. Вероятно, от рыботяга был ему близок. У него ни одного прогула. Передовик. На нем мать, жена и ребенок сидят. Сашка, разгадляясь о себе, не позволяет. — А что пивка бутылочку дернуть после смены, так это не возбраняется. Главное, чтобы не в ущерб делу. — Да я не против, — сказал Вася, который в целях оперативной работы позволял себе куда больше. — Я чего пришел-то? Вы здесь живете. Знаете Трофимова из дома девяносто семь? — Знаю. Никифор Иванович, — посерьезно Шаболдин. — Тут все друг друга знают. — Хорошо, — кивнул Панов. — Что о нем скажете? Семья, дети, внуки? Шаболдин вздохнул. — Какие внуки? Живет одинокий старик. Жена померла, сына в гражданскую убили. Он в ополчение записался. Дочка от Скрупа, это еще раньше... «Всех пор как перст. Кем работал? то Токарем накрасно займется. — У него родственники есть? — Не знаю, — помотал башку и Шаболдин. — Не слышал. Если есть, они тут не живут. — А с кем он отношения поддерживает? — С кем он в дружеских? — Со всеми порвану. Он добрый дед, безобидный. — Про револьвер не говорить, — урахнулось что-то в душе Панова. О добрых людях он знал теперь немало, и на службе, в уголовном розыске, навидался их всяких. Он был под судом? — Никифор Иванович? — Нет. Шаболдин был поражен даже возможностью такого подозрения. Заметно было, что мысль о связи Трофимова с уголовным миром никогда не приходила ему в голову. — Он ровный как пол, отвечаю. Не пьянствовал, не дрался. Слово плохого никому не скажет. — Давно его знаете? — — С детства. Все пацаны его знают. Он хороший дед, — повторил Шаблодин. — Он мог сделать кому-нибудь подарок? Необычный. Панов прикусил язык. — Наверное, — легко признал Бригадмилович. — У Никифора Ивановича руки золотые. Всякое может смастерить. — А вы о чем спрашиваете? — А что он делал? — Вопросом на вопрос ответил Панов. — Да всякий бутер, зажигалки, парсигар, чеканку какую-нибудь. Вася припомнил зажигалку в виде браунинга из своего волшебного сундучка. «Подобную бутафорию такие вот Никифор Ивановичи на досуге и мастерили. Хромированный револьвер был явной игрушкой для подростка, чтобы хвастаться перед другими мальчишками. Никакой уважающий себя урка не станет хромировать оружие. Блестящей игрушкой даже кисейную барашню не напугаешь. Заворонить — совсем другое дело». Мастерская финских ножей представлялась Васе куда более серьезной целью. — Отработанно, — думал он, шагая к остановке тридцатого.